Кристин проводит репарентинг ребёнка. Вот стенограмма репарентинга изгнанника ребёнка, осуществляемого Кристин. Мы уже познакомились с полным текстом стенограммы в главе 3. Ещё одна детская часть, маленькая девочка, присутствующая там, появится в этой стенограмме. Они обе чувствовали себя напуганными и покинутыми, и маленькая девочка ощущала тяжесть и безысходность. Джей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 Не только я испытываю любовь к малышам, но и они купаются в любви. Обе полностью расслаблены. Комментарий. Маленькая девочка тоже стала участвовать в репарентинге. Иногда бывает так, что части хотят заботиться друг о друге. И в процессе терапии маленькая девочка, похоже, тоже способствовала исцелению. Она и принимала любовь, и отдавала ее. Просто великолепно.